Глава 22 Несмотря на то, что легла спать так поздно, утром я встала чуть ли не на рассвете, вполне бодрой и довольной жизнью. Первым порывом было, конечно, пойти к Рефу и устроившись с ним рядышком ждать его пробуждения. Но здравый смысл мне напомнил, что это малость неприлично, надо уважать хозяйку дома и не наглеть. Спать не хотелось совсем, так что я быстро привела себя в порядок и поспешила вниз, с намерением приготовить на завтрак что-нибудь вкусненькое. Но еще пока спускалась по лестнице, крае уха услышала приглушенные голоса из гостиной. Сразу же Узнала о Ани Леграна, но мешать их уединению не стала, лишь удивилась, чего этот друг пришел так рано. До завершения зелья еще вроде бы как минимум там пара часов. Я тихонько прошла на кухню, оказывается, бабушка Наля тоже уже не спала. Сидела за столом, пила явно уже остывший чай, такая понурая и задумчивая. Доброе утро, поздоровалась я, хотя казалось неуместным нарушать одиночество о чем то грустящей старушки. А, Кирочка, это ты? Она только сейчас меня заметила. Ты сегодня так рано? Я бы хотела завтрак приготовить, если вы не против, конечно. Обычно, когда бабушка Наля была здесь, готовкой занималась исключительно она, заявляя, что хочет нас побаловать. Нет, конечно, не против, тем более у меня все равно сейчас все из рук валится. Что-то случилось? осторожно спросила я, садясь за стол напротив старушки. Она тяжело вздохнула. Вот сколько лет живу, сколько дивлюсь людской глупости, трусости, и черствости. Мне так тревожно ночью было, даже спать ложиться не стало, не зря ведь все дурные предчувствия. Гран пришел под утро. Его выгнали из родного дома, даже на порог не пустили. Несколько часов блуждал в лесу, только потом сюда направился. Ох, Кира, ты бы видела лицо у него серое, взгляд пустой. Страшно представить, что творится сейчас на душе моего бедного внука. Как это выгнали? Обомлела я. Может, ослышалась или не так поняла? О, так. Бабушка Нале развела руками. Заявили, что презренному уникальному магу не место среди них. Я тихо ахнула. Ну как, откуда? Грана удалось выяснить, что это Дродер объявил клану как раз в то время, когда вы за тафетусом ходили. Демоны изнанки этого мерзавца, побери, видимо, неведомый блондин, и вправду тот противный тип из студентов зельеваров. Именно он и выдал тайну Грана, а Дродер, конечно, не мог этим не воспользоваться и не подгадить. Вот же. Я едва сдержалась, чтобы вслух не выругаться. Ладно, с Дродером понятно, но почему родители Грана так отреагировали? Семья ведь для оборотней самое главное, разве не так? Бабушка Наля вздохнула, покачала головой. Да, главное, когда-то в страдавние времена Рогир Артфайн основал клан Буровых Медведя. Он завещал потомкам, что семья это самое главное. Родные должны держаться друг друга, помогать друг другу, но сейчас Ротартфайн уже не тот. Мой муж был хорошим человеком, но все же мехкотелом. Мой сын хоть и добр, но трусоват, а вот Граном я всегда гордилась. Казалось, в нём возродилось былое величие рода: сильный, смелый, но при этом великодушный и мудрый, настоящий вождь. С восхищением произнесла она и печально продолжила. Но тотемный зверь в грани все же не пробуждался, а потом еще вдобавок моего сына настигло магическое выгорание. Нельзя, конечно, так говорить, но я уверена, что наши предки послали знак, что Роттартфайн более недостоин возглавлять клан. А кто достоин? Возмутилась я. Больной на голову ушлёпок дродер, что ли? Запоздалась, похватилась. Простите, что перебила, просто сложно сдерживать эмоции. Да тем более недостоин. Но теперь ничего уже не поделать. Завтра на традиционной церемонии он станет вождем клана. Понимаешь, Кира, я слишком много пожелала на свете, чтобы кого-либо осуждать, тем более своих родных. Но то, как поступили с Граном, это банальная трусость, я тебе скажу. Я же сразу пошла разбираться едва все узнала. Так вот, они считают, что Грану едет, ему-то что, а им в клане дальше жить и конфликты с новым вождем совсем не нужны. Да и уникальный маг — это величайший позор для семьи. «Все равно у меня это в голове не укладывалось как так родной сын да какая разница уникальный маг или нет хотя стоило вспомнить как и от Рефа по той же причине его семья отказалась получается вполне нормальное явление по меркам обитателей этого мира между тем бабушка Наля тихо продолжила а Анель бедная девочка словно чувствовала плохое тоже не спала как гран пришел, к нему кинулась а он обнял ее с таким отчаянием словно единственное что у него еще осталось дорогого старушка всхлипнула бедный бедный мой мальчик Я понуро молчала, да и толку возмущаться подобной несправедливостью. Пора бы уже привыкнуть, что уникальный маг, как клеймо прокаженного. Вот вам и семья для оборотней, самое главное. Встав из-за стола, я покинула кухню и вновь поднялась на второй этаж. Первым делом заглянула к Дарли. Некромантка спала с таким довольным видом, словно во сне таки догнала своего неуловимого берокзанга. но пришлось ее будить. Кират, стань, отмахнулась она, переворачиваясь на другой бок. Даже мертвых невежливо поднимать в такую ранний Дарла, у нас случилось кое-что. В клане узнали, кто мы. Семейство Грана его за порог выставило. Чего? Дарла резко села на кровати. «Ты это серьезно вообще? Я и сама сначала своим ушам не поверила. Вздохнула я. Вообще, я тебя разбудила, чтобы предупредить, а то по незнанию сунешься Гранакам с бестактными расспросами, а его сейчас явно лучше не трогать. И так ему тошно. Не, ну какой кошмар. Она аж за голову схватилась. Они-то что тут все окончательно с ума посходили? Дарла потише, слышимо, сильная, попросила я. А я хочу, чтобы слышали, возмущалась она. Хочу, чтобы даже семейка Гран услышала все, что я о них думаю. Вряд ли Грану от этого станет легче. Но зато станет легче мне, выпалила Дарла и приуныла, враз потеряв весь боевой задор. Бедный Гран. Вздохнув, я направилась к двери. Пойду остальных разбужу. Но, как выяснилось, Иреф и Тавер уже встали. Вся наша вневеселая компания собралась на кухне, только Гран и Анель по-прежнему оставались в гостиной. Не надо сейчас их беспокоить, произнес мрачный Реф. Я их беспокоить и не рвусь, — тут же ответила Дарла. Я рвусь побеспокоить обширное кладбище рядом с висцаром, чтобы они навели здесь шороху. Бабушка Налли, вы простите меня за резкость, но это ужасно несправедливость, нельзя все так оставлять. Ой! А вдруг спохватился тавер глядя на старушку. Так а вы получается догадывались, кто мы? Конечно. Она печально улыбнулась. Я все таки хорошо разбираюсь в людях. Сразу было ясно, что никакие какие вы незельевары. Да и слишком разные, чтобы владеть схожей магией. Ответ пришел сам собой. Но ну, не волнуйтесь, я не считаю, что уникальные маги хуже других. Это вообще, на мой взгляд, дикость какая-то Судите человеке по его магии. Дикость не дикость, но так оно и есть. Совсем приуныла я. И нам этот мир не изменить. В коридоре послышались шаги, в кухню вошел Гран, и он вправду выглядел, мягко говоря, неважно. "Устало", произнес. "Ребят, поразили заканчивать. Если вы не против, предлагаю уже сегодня уехать отсюда. Корабль в лень будет на днях, но время до него вполне можно и Вессаря переждать". "Гран, как скажешь, так и сделаем". Арев положил руку на его плечо, ободряюще улыбнулся. Ты же знаешь, мы с тобой уникальной магии своих не бросают, да? На миг губы Грана тронула невесёлая усмешка. Ладно, надо зелье доделывать, Последний этап остался. На его бы месте я в таком состоянии махнула бы рукой на это разнесчастное зелье, но то я слабая, бесхарактерная, а он вот смог таки взять себя в руки. Может, хоть при возвращении в дом факультета Грану станет легче. Последний этап зелья оказался элементарнейшим просто добавить тафетус в заготовленную до этого общую смесь. Но и тут крылся подвох. Я бы даже сказала, подвохище. Одному никак не справиться. объяснял Гран Там несколько действий нужно за раз делать. Добавлять частями частя нарезая его прямо над сосудом. В то же время без остановки мешать зелье и попутно менять огонь в очаге. То разжигая его сильнее, то гася чуть ли не до одних углей. Тут как минимум трое нужны. Так что я предлагаю, чтобы последним этапом зелья занялись только я, Рев и Тавер. Даже не предлагаю, а настаиваю. Нет, я, конечно, ни разу не рвусь». Дарла не могла промолчать. Но вот мне исключительно любопытно, почему это мы не подходим? Не в ту сторону эту грёмучую смесь будем мешать. Дело не в том, что вы не подходите, вздохнул Гран. Просто при добавлении в зелье цветок тафетуса раскрывается и выпускает ядовитую пыльцу. То есть вы отравитесь? перепугалась я. Ну да, но мы ведь тут же примем противоядие, готовое зелье. Тут волноваться не о чем. Но и отравление тафетусом крайне неприятное и болезненное. Думаю, парни со мной согласятся. Нечего вас еще к этому привлекать. Так что посидите спокойно в гостиной. Примерно через полчаса зелье уже будет готово. Но до этого ни в коем случае к нам не спускайтесь. Пыльца тафетуса некоторое время останется витать в воздухе. Но нет, что-то мне это совсем не нравилось. А вдруг с зельем что-то не так? Вдруг мы еще раньше ошиблись какой-то мелочи и противоядие не получится? Кира, я вчера зелье проверял. Грану явно уже надоело это обсуждать. Оно идеальное. Не верите мне? Спросите у бабушки. Он перевел на нее вопросительный взгляд. Старушка тут же кивнула. Да-да, я тоже вчера зелье проверила, но полностью по рецептуре. Я же готовила по молодости такое, так что хорошо все помню. Не беспокойтесь, зелье все в порядке. Я снова хотел возразить, но Рев смотрел на меня с явным намеком, что тема закрыта. Я не стала спорить, лишь мучительно вздохнула. Парни ушли в коморку и закрыли дверь, а мы с девчонками, бабушкой Налей разместились в гостиной и принялись ждать. Если остальные сидели на диване, то я беспокойно вышагивала из угла в угол. "Кира, прекрати, а?" проворчала Дарла. "А то меня уже укачивает". "А я вот тоже беспокоюсь", тихо пробормотала Аниль. ёжись словно ее морозила. "Как думаете, полчаса уже прошло или нет?" Ой, какие же вы трудные. Мне демонстративно закатила глаза. Нет, Анель, третий раз нет. За эти пять минут, полчаса, но ну, никак не прошло. Бабушка Нали, ну хоть вы им скажите. Девочки, не волнуйтесь, успокаивающе улыбнулась старушка. Я еще вчера утром зелье проверила. и Гран тогда же проверил. Уж два прирожденных зельевара, ну никак ошибиться не могли. Но ведь зелье-то редкое, я все никак успокоиться не могла. Гран его в первый раз готовил. Да и вы ведь за давностью лет только не обижайтесь, пожалуйста, могли что-то позабыть. Что ты, Кирочка? Бабушка Наля не думала обижаться. Касательно зелья память отменная. Да и не стоит забывать об особом баняне у бортней. Уже по одному запаху можно определить качество зелья, так что давайте просто подождем казалось это самые длинные полчаса в моей жизни а ударлы с ощущением времени было получше чем у меня она сразу же объявила когда 30 минут истекли мы хотели были ломануться в коморку, но бабушка Наля притормозила нас подождите сейчас сами выйдут но минуты тянулись и тянулись никто так и не вышел не выдержав я на цыпочках подошла к нужной двери прислушаться но там царила полнейшая тишина может постучать За моей спиной от беспокойства переминалась ногина на ногу Я постучала, но никакого эффекта не последовало. Эй, вы там живы? громогласно позвала Дарла, учитывая, какая тут была слышимость, парни бы точно её звок не пропустили, но снова тишина. Мы все трое перевели взгляд на бабушку Нале. Старушка резко нахмурилась. Так, девочки, подождите, у меня в комнате есть запасной ключ. И спешно ушла. Да ладно вам бледнеть. Дарла пока стоически сохранял спокойствие. Может, просто разыграть нас решили, шутят так, мягко говоря, тупо. Тебе не кажется, что Грану сейчас ни разу не до розыгрышей. Нервно возразила я. Да и не шутят такими вещами. А если вдруг они, Аниль всхлипнула. Нет, заверила Дарло. Мёртвых в этом доме точно нет, уж я-то ошибаться не могу. Благо, бабушка Наля быстро вернулась. Два поворота ключа в замочной скважине, скрип петель. Я хотела первый туда рвануть, но старушка с весьма недюжей силой меня остановила. «Нет, сначала я вдруг пыльца тафетоса еще не осела, мало ли, нечего еще вам рисковать. Так и вам нечего рисковать, возразила Дарла. У вас наверняка здоровье слабое. Давайте первая я пойду. Меня уже едва не трясло. Хватит тянуть ведь. Истошный Вополянель перебил мои слова. Оказывается, пока мы спорили, целительница просто тихо проскользнула за дверь. Теперь мы поспешили следом. Оправдались мои худшие ожидания. Парни лежали на полу, баледные с закрытыми глазами, как будто бы даже не дышали. Я тут же подбежала к Рефу, опустилась на колени и лихорадочно взяла его за запястье. Пульс угадывался, но едва-едва. Это так должно быть, да? С отчаянием я перевела взгляд на бабушку Нале. Просто отравление не сразу проходит, правда? Старушка выглядела крайне растерянной. Прижав руки к груди, как в земном молитвенном жесте, она огляделась вокруг и подошла к котелку, в котором все еще побулькивало зелье. Несколько мгновений царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тихими всхлипами анель. "Зелье", наконец, шерашно пробормотала старушка. "Зелье испорчено. Оттенок цвета другой, значит, добавлен какой-то лишний ингредиент". Гранб бы не мог этого заметить, он же раньше никогда это зелье не готовил. А Аниль разрыдалась полный голос. Дарла тут же обняла ее, а я в упор не хотела верить услышанному. То есть даже слова эти с трудом произносились. Они отравились тафетусом, и зелье не сработало как противоядие. И и как теперь быть? Есть же еще лекарства, ведь правда? Или целители помогут, да? Я перевела умоляющий взгляд на Аниль, но она лишь в отчаянии покачала головой, продолжая плакать. От отравления тафетусом может спасти только зелье Дагрова. "Увита", прошептала бабушка Наля, опустив голову и плечи, словно на нее сверху давила что-то тяжелое. "Если залезели не принять, так вечером наступит окончательная смерть". Я схватилась руками за голову, хотелось кричать от паники и отчаяния, но вышло едва слышно. "Но ведь где-то можно это зелье раздобыть. Тут же целый клан Дельеваров и соседние есть". Бабушка Наля медленно покачала головой. Зелий от здесь уже и не готовят, ведь эстафету крайне сложно отыскать. Конечно, в старе в торговых лавках зелья еще наверняка можно найти. А в лавке семьи Грана? Тут же с Надеждой спросила Аниль. Нет, они тоже его не готовят. Бабушка Наля уже не сдержалась, всхлипнула. Да даже если бы и готовили, то не стали бы его тратить на какого-то уникального мага. Зло выдохнула Дарла. «А мне вот интересно, какой это будущий труп на зелье испортил, как думаете? Ставлю кости всех кладбищ округи. Что это наш старый знакомый Милахадродр? Разделье с утра было нормальным, то его испоганили, пока мы за тафетусом ходили. Да и бабушкины дали тут тоже не было, верно? Да, я покидала дом ненадолго. Старушка даже бомлела. Тогда неудивительно, что мы не распознали чужого запаха. Только оборсень может сделать так, чтобы другие оборотни не почуяли его. Но как же так, родной ведь? Нет уникальных магов родных. Аниль разревелась еще сильнее. Зато у уникальных магов есть уникальные маги. Так, давайте успокаиваться. Дарла держалась стойко. «Времени только до вечера. Надо срочно придумать, что делать, где доставать зелья. Хотя, что тут думать, скорее мчаться в Весцар и это зелье покупать. Гран говорил, что оно дорогое. Сквозь слезы возразила Аниль. Насколько? Дарла перевела вопросительный взгляд на поникшую старушку. Очень дорогое. В голосе бабушки Нали отчетливо слышалась безысходность. Я точно и цены не назову, но в прошлом году в соседнем клане один обортень подхватил магическую лихорадку, так его семье пришлось продать свой дом со всем имуществом, торговую лавку, да еще и у знакомых позанимать, чтобы купить зелье дагрова. А с тех пор оно наверняка еще больше подорожало из-за редкости ингредиентов. У меня есть сбережения, но мало совсем, да и вы, боюсь, тоже не слишком богаты. Теперь даже Дарлы ее сдержанное спокойствие покинуло. Она размазывала слезы по лицу, словно стыдясь их, но все равно не могла остановить. Больше никто ничего не говорил, а я просто сидела на коленях, смотрела на бледного Рефа. Мне казалось, я даже чувствую, как ускользает его жизнь. На миг, сжав руки в кулаках, я поднялась на ноги и вышла из крохотной комнаты. Дарла нагдала меня, когда я уже спускалась к крыльцу дома. Кира, ты куда? Ты же знаешь куда. Бесцветным голосом ответила я, не оборачиваясь. Нагдавыс, но ты уверена, что он станет помогать? Он поможет, я не сомневаюсь, я судорожно вздохнула. Да и только ему по карману купить это проклятое зелье. Но «Ну, ты ведь понимаешь, что он наверняка что-то потребует взамен, осторожно произнесла Дарла. Понимаю, мой голос все таки дрогнул. Извини, но надо спешить, Еще экипаж ведь свободный найти надо, да и до вечера успеть вернуться. Я я пойду. Не дожидаясь ответа Дарла, я быстро направилась прочь от дома. Благо хоть с экипажем повезло, почти сразу нашла свободный. все таки время ведь играло не на моей стороне. Тут дорога была каждая минута. Я так переживала, что казалось, путь занимает целую вечность. А еще я очень боялась встречи с Алексом. Нет, я не сомневалась, он поможет, вопрос лишь в том, какой ценой. Да еще учитывая тот факт, что последняя наша встреча, пусть и не на но закончилась не слишком дружелюбно, мягко говоря. Экипаж привез меня на пристани, я сразу же поспешила в знакомое величественное здание, в котором располагалось подобие местной администрации. Охрана хоть и покосилась на меня весьма сурово, но задерживать не стала. И по лабиринту коридоров и лестниц я все таки нашла нужный мне кабинет. Замерев на миг и собравшись с решимостью, я легонько постучала. Послышалось разрешение войти, и только тогда я открыла дверь. Алекс был в кабинете не один. Бойкий юноша в синей униформе раскладывал свитки на специальном стеллаже, а сам граф сидел за столом и придирчиво сравнивал два с виду одинаковых запутанных чертежа. Если Алекс меня удивился, то и виду не подал, даже не поздоровался, лишь скептически изогнул брови, весьма красноречивым: "Ну и". Как же мне тошно было сейчас, казалось, в горле встал ком, не позволяя говорить. С громадным трудом я преодолел этот ступор, тихо произнесла дрогнувшим голосом: «Не нужна твоя помощь". И снова на его лице не мелькнуло ни одной эмоции. Удивился ли он? Позабавило ли его это? Оставалось лишь теряться в догадках. И какая же. Поинтересовался он довольно сухо. Мне очень нужно зелье Дагрова, и как можно скорее. Я ждала расспросов и, возможно, какой-нибудь злой иронии, но Алекс перевел взгляд на юношу в униформе. "Даклин, бегом в лавку Арида. Возьмешь у него зелье Дагрова. Скажешь, что по моему приказу." Даклин тут же поклонился и спешно покинул кабинет. Повисло гнетущее молчание. Я все пыталась наскрести сил сказать хотя бы спасибо, но не могла. Стояла, опустив глаза и мысленно считая мгновения. Алекс тоже молчал. Я чувствовал на себе его взгляд, неспешно изучающий. Так и тянулись мучительные минуты. К счастью, упомянутая торговая лавка, видимо, оказалась совсем близко. Запыхавшийся Даклин вскоре вбежал в кабинет и поставил на стол высокий запечатанный флакон из темного стекла. "Благодарю". Кивнул юноша Алекс. Можешь идти. Снова поклонившись, служащий вышел из кабинета, а я так и стоял с туканом на месте, не сводя взгляда с флакона. Вот оно. Спасение жизни. Даже мелькала безумная мысль просто схватить его и бежать со всех ног. Алекс встал из-за стола, обошел его, взяв флакон, задумчиво покрутил его на свет. Хм. Зелье Тагрово. Чудодейственное лекарство от всех болезней. Кира, а ты в курсе, сколько оно стоит? Вот вроде бы и спросил он без каких-либо намеков, словно просто между прочим, но я-то чувствовала, что вот оно, начались торги. Я знаю лишь, что оно очень дорогое», — тихо ответила я. Но вряд ли даже догадываешься, насколько. Один такой флакон по стоимости равен хорошему, полностью оснащенному кораблю. И Алекс, хватит тянуть. Перебила я. У меня уже нервы не выдерживали. Давай ближе к делу. Он хмыкнул, поставил в флакон с зельем на стол, присев на столешницу, Алекс скрестил руки на груди и смотрел на меня со снисходительной улыбкой. Да угадаю. Ты мученически ждешь, что же такой корыстный мерзавец, как я, потребует взамен? Вот только что с тебя взять, Кира? Он встал и подошел ко мне. Или у тебя самой есть какие-нибудь предложения? Я молчала, просто стояла сжав руки в кулаках, взгляд не поднимала. Мне было просто страшно встретиться с Алексом глазами, особенно когда он так близко, и я в совершенно безвыходной ситуации. Алекс между тем медленно обходил вокруг меня. Дай-ка подумать. Пропустил сквозь пальцы прядь моих волос. Что же мне потребуется взамен? Хм, может, твою невинность? Чуть склонившись, полил дыханием мое ухо. Что ты на это скажешь, сладкая? Хотя о чем это я? Он усмехнулся. Ты ведь согласишься на что угодно. Ты уже на все согласна. Алекс, пожалуйста, хватит, прошептала я, едва сдерживая слезы. Ты и так ведь сам все знаешь, зачем еще издеваешься? Тебе доставляет удовольствие меня мучить? Единственный, кто тебя мучает, Кира, это ты сама, очень серьезно возразил он. И именно ты сейчас с большим нетерпением ждешь, что я выскажу свои требования. А тебе и деваться-то некуда, придется их принять. Тогда все так замечательно сразу получается, и ты будешь совершенно не виновата перед своей совестью. Ситуация эта безвыходная. Неочередное столь желанное подтверждение получишь, что я якобы распоследний, негодяй и подлец. Алекс за подбородок приподнял мое лицо, заставляя на себя посмотреть, прошептал. Я знаю, моя дорогоценна. Ты так отчаянно ищешь повод, чтобы снова возненавидеть меня чтобы избавиться от любви ко мне. Но извини, помогать тебе в этом я не намерен. Алекс резко отошел от меня и без каких-либо эмоций произнес. "Забирай зелье. Когда спустишься вниз, там Даклину скажешь, чтобы тебе выделили экипаж". Но обомлела я. Мне ничего не нужно взамен. Абсолютно ничего. Медленно с расстановкой ответил Алекс, внимательно наблюдая за моей реакцией: "Считай, я просто сделал тебе подарок". Я больше не стала тратить время на разговоры, тут же взяла зелье и поспешила прочь из кабинета, но уже в дверях резко остановилась. Спасибо. Получилось робко и тихо. Пусть Алекс ничего не ответил, но я не сомневалась, он услышал. В поселение оборвне я вернулась еще до наступления темноты. Роскошный экипаж быстро довез меня прямо до дома бабушки Нали, и кучер не взял денег, сказав, что ему платит граф Орландский. Бережно прижимая к себе драгоценный флакон, я поспешила в дом. Меня встречали как национальную героиню. Бабушка Нальев всхлипывала, Аниль плакала чуть ли не на навзрыд, но на этот раз от радости, или лишь во взгляде Дарлы читалось искреннее сочувствие. Может, она и сказала остальным, куда именно я поехала, но сейчас расспрашивать никто не стал. Даже втроем у нас не получилось вытащить парней из каморки. Максимум тавера кое-как доволокли до дверей, но на этом силы кончились, и уже даже речи не шло, чтобы браться за высокого и крепкого сложенного рефа, и уж тем более за точно неподъемного грана. Но пока я отсутствовала, девчонки принесли сюда одеяло, подушки, чтобы хоть парням не на голом полу лежать. Бабушка Наля крайне осторожно открыла флакон, внимательно принюхалась. Я эти несколько мгновений даже не дышала от волнения, но старушка радостно подтвердила: "Зелье Дагрова, да еще и настоявшееся, явное счёт несколько лет назад приготовленное". Она отмерила специальной ложкой нужное количество тягучей жидкости, потом просто касалась ею губ бессознательных парней, и зелье с тихим мерцанием исчезало. Дышит, воскликнула Ниль, едва бабушка Наля закончила. Они дышат. «Все, теперь все хорошо будет. Старушка выглядела счастливой, но словно безмерно уставшей. Проспят всю ночь беспробудно, а утром станут абсолютно здоровые. Не знаю, как у вас, но у меня от волнения голод просто зверски проснулся, проворчала Дарла. Может, теперь подумаем и о нашем спасении от голодной смерти? Никто не возражал. Оставив сладко спящих парней в коморке, мы пошли на кухню. Правда, из готовой еды ничего не было, но бабушка Наля нашла печенье и вяленые фрукты. И вот лично мне от радости казалось, что я в жизни ничего вкуснее не ела. Всеобщее напряжение спала, даже Аниль больше не плакала, пусть даже теперь и от светлых эмоций. Но кое-что мое настроение все же слегка мрачало. у меня будет ко всем вам одна большая просьба. Отставив чашку с чаем, решительно произнесла я: "Пожалуйста, пусть останется в тайне, что зелье добыла именно я. Придумаем что-нибудь, но правду лучше не озвучивать". На изумленный взгляд бабушки Налли Дарла тут же прямолинейно пояснила: "Понимаете, Кира взяла зелье у одного шикарного графа, который уже давно к ней неравнодушен. и теперь, видимо, Кира панически боится, как на это отреагирует реф". "Да боюсь". Я не стала отрицать. Алекс достал для меня зелье просто так, бескорыстно. Но вот Рев это просто так, может не поверить. Да что там, Рев, даже я не верю. Дарла невозмутимо куснула печеньку, но тут же подавилась под моим мрачным взглядом. Ну ладно, ладно, верю, хотя и звучит весьма невероятно. Наверное, ты и права. Не надо Рефу про это знать. А вот Анель явно была не согласна. Кира, ты уже и так погрязла в страхе лжи, казалось, ее тихим голосом говорит моя собственная совесть. Это меньше зол. Я отвела глаза. У нас с рефом в какой-то веки все чудесно. Я безумно боюсь разрушить эту идиллию. Просто голос дрогнул. Я чувствую, насколько это счастье хрупко. Бабушка Наля тяжело вздохнула. Как у вас у молодых все сложно. Я не одобряю, конечно, но если ты считаешь это необходимым, мы сохраним твой секрет. Можно сказать, что я нашла зелье среди старых своих запасов. Готовила же его в свое время. Вот якобы один флакон и завалялся чудом. Но все же Кира поверила ложь во благо. Это все равно ложь. А на лжи и счастье не построишь. Я не сомневаюсь, что врать в Рефу мне придется в самый последний раз. По крайней мере, я очень на это надеялась.